Не помню, сколько времени прошло с момента нашего приезда на остров, но только в один прекрасный день Куклин торжественно заявил. «Самое интересное начнется сейчас. Весь металл съеден». Действительно, мы обошли все места, где раньше лежали металлические заготовки. Там ничего не осталось. Вдоль берега и среди кустарников виднелись пустые ямы. Металлические кубики, бруски и стержни превратились в механизмы, в огромном количестве метавшиеся по острову. Их движения стали быстрыми и порывистыми, аккумуляторы были заряжены до предела, и энергия на работу не расходовалась. Они бессмысленно рыскали по берегу, ползая среди кустарников на плато, натыкались друг на друга, часто и на нас. Наблюдая за ними, я убедился, что куклинг был прав. Крабы действительно были разными. Они отличались друг от друга по свои величине, по подвижности, по размерам плешней, по размеру пасти мастерской. По-видимому, еще более глубокие различия имелись в их внутреннем устройстве. «Ну что ж», — сказал Куклинг, — «пора им начать воевать». «Вы серьезно это говорите?» — спросил я. «Разумеется, для этого достаточно дать попробовать им кобальт. Механизм устроен так, что попадание внутрь хотя бы незначительных количеств этого металла подавляет, если так можно выразиться, их взаимное уважение друг к другу». Утром следующего дня мы с Куклингом отправились на наш морской склад. С одного моря мы извлекли очередную порцию консервов, воды и четыре тяжелых серых бруска из кобальта, припасенных инженером специально для решающей стадии эксперимента. Когда Куклинг вышел на песок, высоко подняв руки с кобальтовыми брусками, его сразу обступило несколько крабов. Они не переходили границы тени от его тела, но чувствовалось, что появление нового металла их очень обеспокоило. Я стоял в нескольких шагах от инженера и с удивлением наблюдал, как некоторые механизмы неуклюже пытались подпрыгнуть. Вот видите, какое разнообразие движений? Как они все не похожи друг на друга. И в этой междоусобной войне, которую мы их заставим вести, выживут самые сильные и приспособленные, они дадут еще более совершенное потомство. С этими словами Куклин швырнул один за другим кобальтовые бруски в сторону кустарника. То, что последовало за этим, трудно описать. На бруски налетело сразу несколько механизмов, и они, расталкивая друг друга, стали их резать электрической искрой. Другие тщетно толпились сзади, также пытаясь урвать себе кусок металла. Некоторые поползли по спинам товарищей, стремясь пробраться к центру. Смотрите, вот вам и первая драка! Радостно закричал инженер и захлопал в ладоши. Через несколько минут место, куда Куклинг бросил металлические бруски, превратилась в арену страшной битвы, в которой избегали все новые и новые автоматы. По мере того, как части разрезанных механизмов и кобальт попадали в пасть все новым и новым машинам, они превращались в диких и бесстрашных хищников и немедленно набрасывались на своих сородичей. В первой стадии этой войны нападающей стороной были вкусившие кобальт. Именно они резали на части те автоматы, которые избегали сюда со всего острова в надежде заполучить нужный им металл. Однако, по мере того, как кобальтом полакомилось все больше и больше крабов, война становилась все ожесточеннее. К этому моменту в игру начали вступать новорожденные автоматы, изготовленные в этой свалке. Эволюция все убыстрялась. Это было удивительное поколение автоматов. Они были меньше размером и обладали колоссальной скоростью передвижения. Меня удивило, что они теперь не нуждаются в той традиционной процедуре заряжания аккумуляторов, как их праотцы. Им вполне хватало солнечной энергии, уловленной значительно большими, чем обычные зеркалами на спине. Их агрессивность была поразительной. Они нападали сразу на нескольких крабов и резали искрой одновременно двух-трех. Куклинг стоял в воде, и его физиономия выражала безграничное самодовольство. Он потирал руки и кряхтел. «Хорошо, хорошо. Представляю себе, что будет дальше». Что касается меня. То я смотрел на эту драку механизмов с глубоким отвращением и страхом, мысленно пытаясь угадать, какими же будут следующие механические хищники, кто родится в результате этой борьбы. К полудню весь пляж возле нашей палатки превратился в огромное поле боя. Сюда сбежались автоматы со всего острова. Война шла молча, без криков и воплей, без грохота и шума. Треск многочисленных электрических игр и цоканье металлических корпусов машин сопровождали эту страшную бойню шорохом и скрежетом. Хотя большая часть возникавшего сейчас потомства была низкорослой и весьма подвижной, тем не менее начали появляться и новые виды автоматов. Они значительно превосходили по размерам все остальные. Их движения были медлительными, но в них чувствовалась сила, и они успешно справлялись с нападающими на них автоматами-карликами. Когда солнце начало садиться, в движениях мелких механизмов вдруг наметилась резкая перемена. Они все столпились на западной стороне и стали двигаться медленнее. «Черт возьми, вся эта компания обречена!» — хриплым голосом сказал Куклинг. «Ведь они без аккумуляторов, и как только солнце зайдет, им конец». Действительно, как только тени от кустарников вытянулись настолько, что прикрыли собой огромную толпу мелких автоматов, они моментально замерли. Теперь это была не армия маленьких агрессивных хищников, а огромный склад мертвых металлических жестянок. К ним не торопясь подползли громадные, почти в пол человеческого роста крабы и стали пожирать их одного за другим. На платформах гигантов родителей возникали контуры еще более грандиозного по своим размерам потомства. Лицо Куклинга нахмурилось. Такая эволюция ему была явно не по душе. Медлительные крабы-автоматы большого размера Слишком плохое оружие для диверсии в тылу противника. Пока крабы-гиганты расправлялись с мелким поколением, на пляже выдворилось временное спокойствие. Я вышел из воды. За мной молча брел инженер. Мы пошли на восточную сторону острова, чтобы немного отдохнуть. Я очень устал и заснул почти мгновенно, как только вытянулся на теплом и мягком песке.